Глава 17. В субботу в Эдинбурге был день открытых дверей. Сыпался мелкий дождь и дул холодный ветер, но это не могло напугать любителей городских достопримечательностей, для которых день открытых дверей давно стал такой же частью культурной жизни, как регулярные эдинбургские фестивали. Многие планировали продолжительные экскурсии, включавшие замок, масонскую ложу или главную городскую мечеть и укладывали в сумки бутерброды и термосы с чаем. Большинство зданий, пользовавшихся популярностью у экскурсантов, располагались в городском центре и входили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Но были и другие, например, электростанция или установка по очистке сточных вод, построенные сравнительно недавно и находившиеся в окрестностях города. В числе этих последних был и Грантонский склад в котором национальные музеи и художественные галереи хранили излишки своих фондов, не вошедших в постоянную экспозицию. В отличие от соседнего Лита, большая часть Грантуна еще не подверглась перестройке и модернизации, покрытые выщербленным асфальтом дороги, проезды и улицы пролегали между старыми складами и заброшенными фабриками, обнесенными глухими бетонными заборами. Кое-где между угрюмыми корпусами Поблескивало серо-стальное Северное море, напоминая редким прохожим, что Айденбург стоит все-таки на побережье и должен лучше использовать свое географическое положение. Склад в Грантоне, в свою очередь, служил напоминанием о том, что какими бы богатыми не выглядели залы городских галерей и музеев большую часть своих фондов, они в силу обстоятельств вынуждены хранить под спудом в ожидании лучших времен. — Вот что бывает, — мрачно заметил Гиссинг, — когда культура становится излишне корыстной. Профессор сидел за рулем краденого фургона. Для маскировки он надел солнечные очки, твидовую кепку и клетчатую ковбойку. — Где же ваш знаменитый вельветовый костюм? — нервно пошутил Аллан, когда они встретились в Грейсмонте. — Сам он вместо привычного делового костюма был облачен в мешковатые джинсы и просторный свитер. На голову Алан надел ржеватый парик и синюю бейсбольную кепку. Остальная команда, состоявшая из майка, уэсти и четверых сорвиголов Чиба, уже сидела в задней части фургона. Молодые бандиты были в натянутых на самые глаза бейсболках и шарфах, прикрывавших нижнюю часть лица. До сих пор никто из них не издал ни звука, если не считать неразборчивого бормотания и редкого покряхтывания. Очевидно, парни действовали по принципу «лучше промолчать, чем брякнуть что-нибудь лишнее». Майка, впрочем, это устраивало. Пошевелившись на сиденье, он бросил еще один взгляд на часы. Их неприметный белый транзит был припаркован на боковой дороге, откуда хорошо просматривались ворота, ведущие на территорию склада. С тех пор, как склад покинула очередная экскурсия, прошло чуть меньше четверти часа. Алан насчитал 12 человек, которые провели на складе 40 минут. Промежуток между экскурсиями составлял 20 минут, а это означало, что следующая группа, также сформированная по предварительной записи, должна вот-вот собраться перед воротами. Как и предыдущая, она состояла из 12 человек, только на этот раз семеро посетителей собирались участвовать в экскурсии под вымышленными именами. Гиссингу и Алану, сидевшим на переднем сиденье фургона, въездные ворота были видны лучше, чем Майку, поэтому они вели основное наблюдение. Время от времени, комментируя увиденное, склад в Грантоне находился слишком далеко от любых маршрутов общественного транспорта, пешком сюда тоже было не добраться, поэтому экскурсанты прибывали и убывали в основном на такси или на собственных машинах. Только что два таксомотора подъехали, чтобы забрать хорошо одетых посетителей — И Майк невольно спросил себя, какова вероятность того, что среди участников экскурсии окажутся люди, которые хорошо его знают и сумеют опознать даже несмотря на принятые меры предосторожности. Ну, профессору эта опасность не грозила, поскольку он оставался в машине. А вот ему с Алланом придется идти на склад. Насколько Майк знал, на дни открытых дверей людей влекла не столько любознательность, сколько возможность побывать в местах, куда в обычные дни посторонние не допускались. Однако на складе в Грантуне хранились картины из коллекции Национальной галереи, следовательно, среди посетителей вполне могли оказаться любители искусства или коллекционеры, с которыми он и Аллан когда-то сталкивались на выставках и аукционах. Гиссингу они с самого начала велели не выходить из фургона ни при каких обстоятельствах, Разве что ему будет угрожать серьезная опасность Однако сейчас Майк подумал, как было бы хорошо, если бы во время налета Ни ему, ни Алану не нужно было произносить вслух ни одного слова И Уэсти тоже Любители живописи частенько посещали дипломные выставки в художественном училище А Майк знал, что узнать знакомый голос лишь не намного труднее, чем знакомое лицо Тонкая струйка пота пробежала у него по спине. Кое-что они все-таки не учли ей. А ведь достаточно было соответствующим образом проинструктировать парней Чиба, и тогда все команды отдавали бы они. Кроме того, до сих пор юные бандиты ничего не говорили, только слушали, и Майк начинал опасаться, что реплики, которыми обменивались профессор и Алан, могут дать им богатый материал для догадок и умозаключений. Сначала Алан довольно неосторожно проявил профессионально глубокие познания, когда речь зашла о городском строительстве и порядке его финансирования, а потом и Гиссинг принялся осознанием дела разглагольствовать об искусстве, о том, как выгодно вкладывать деньги в картины и антиквариат, насколько сложным для парней Чиба окажется сложить два и два. Что если когда-нибудь в будущем они на чем-то попадутся, И, надеясь облегчить свою участь, расскажут полиции все, что знают и о чем догадываются. Достаточно ли силеных страх перед Чибом, чтобы заставить парней молчать столько, сколько потребуется? Одно радовало — фургон с пирожками. По выходным не работал, значит, одним потенциальным свидетелем меньше. Похоже, прибыли первые двое экскурсантов, — подал голос Алан, и Майк почувствовал, как его сердце забилось быстрее, а в ушах зашумела кровь, Краем глаза он заметил, как Уэсти стиснул ладони между коленями, словно для того, чтобы унять дрожь. В целом, однако, молодой художник держался молодцом. Первая остановка, которую они сделали на пути сюда, была у его дома, где им предстояло погрузить в фургон готовые копии. Гиссинг, впрочем, не удержался, чтобы в последний раз не окинуть их критическим оком, после чего оценил работу Уэсти как отличную и пообещал, что именно такую оценку получит его дипломная выставка. Эта реплика, которая должна была подбодрить Уэсти и помочь ему немного расслабиться, подействовала и на Майка, но прямо противоположным образом. Теперь парни Чиба, которые во время погрузки уже сидели в фургоне, знали, что в группе есть студент художественного училища и, возможно, один из его преподавателей или наставников. Уэсти, в свою очередь, заявил, что эта работенка далась ему нелегко. И действительно, выглядел он не лучшим образом. Щеки у него ввалились, лицо приобрело нездоровый мучнистый оттенок, а глаза, казалось, закрывались сами собой. Вероятно, парень держался на одном лишь кофе, и Майк подумал, что это не слишком хорошо. Меньше всего ему хотелось, чтобы кто-то из их группы задремал или на мгновение утратил осторожность в самый неподходящий момент. Налет. От одного этого слова нервы Майка заходили ходуном, «Неужели, — подумал он, — все это происходит на самом деле? Может быть, я сплю, и все это мне просто снится? Но нет, он не спал. И его товарищи, сосредоточенные и готовые действовать, тоже ему не привиделись. Подъехали еще двое, — сообщил Алан. Остался один. Никаких признаков присутствия Элис в квартире у Эстя Майк не заметил. С собой он привез деньги, которые она требовала, — А теперь ему пришлось отдать их Уэсти. Майк, впрочем, еще раз подчеркнул, что это аванс, а не плата за лишнюю копию. Видеокамеру, которую отдала ему Элис, он несколько раз переехал колесом своего Мазерати, а потом собрал обломки и раскидал по всему городу, решив ничего не оставлять на волю глупой случайности. Только потом ему пришло в голову, что он обманывает самого себя. Они уже совершили несколько досадных промахов, а сколько их еще будет? Опустив взгляд, Майк посмотрел на сложенные на полу копии на подрамниках. Когда они отъезжали от дома у Эсти, художник буквально умолял, чтобы никто не наступил на них ногой. «Вы мне ответите!» — запальчиво восклицал он. Но малолетние бандиты только слегка посмеивались на все его ретирады. К счастью, никто ни на что не наступил, и до сих пор все шло точно по плану. метра Майк... Встретился с саланом на Марин Драйв. Оставив Ауди на парковке, они поехали на Мазерати к Майку домой. Еще вчера он приготовил бутерброды, но есть обоим совершенно не хотелось. Они только выпили кофе и апельсиновый сок, а потом занялись каждый своим камуфляжем. Когда Алан вошел в гостиную в парике и в контактных линзах, которые он решил надеть вместо очков, Майк нервно расхохотался. «Парик я достал в магазине подержанных вещей». — объяснил Алла. — В нем жарко, и голова чешется. Гиссинг уже ждал их в Грейсмонте. Он явно нервничал и, расхаживая по тротуару туда и сюда, мог бы привлечь к себе внимание. Но, к счастью, в эту дождливую пасмурную погоду на улице никого не было. Майк припарковал Мазератте, от души надеясь, что шикарная машина никого не введет в соблазн и не вызовет у местных жителей приступа классовой ненависти. Через пять минут подъехал краденый фургон. Внутри сидели четверо срывиголов, но чиба с ними не было. И Майк не сдержал вздоха облегчения. Почему-то ему казалось, что гангстер непременно захочет поехать с ними к складу. Он даже попытался разговорить парней, надеясь установить с ними более тесный контакт, но один из них ответил, что мистер Кэллоуэй велел им делать все, что прикажут, но рот держать на замке. Без обид, ладно? — добавил другой, — и все четверо перешли в заднюю часть фургона. Больше никто из малолетних бандитов не издал ни одного члена раздельного звука, зато курили они в четыре глотки. И Майку пришло в голову, что это, как ни судей, серьезное нарушение. Шотландский закон строго запрещал курение на рабочих местах, в том числе, конечно же, и курение в фургонах. Ай-яй-яй, мы еще ничего не сделали... А уже сделались преступниками, — подумал он, и потер лицо рукой, как и остальные, Майк был в тонких резиновых перчатках, купленных в Брандсфилдской аптеке. — Последний! — воскликнул Алан, От волнения его голос сорвался на писк, но никто не засмеялся. — Готовность — две минуты, — скомандовал Майк, поднося к глазам часы. Обычно он носил хронометр от Кортье, а по особым случаям пользовался антикварным бригетом, купленным в ювелирном магазине Боннара, но сегодня Алан посоветовал ему взять с собой что-то не столь бросающееся в глаза. Эти часы Майк купил за десятку в той же аптеке, что и перчатки, но они все еще работали. Хотя ему и казалось, что секундная стрелка едва ползет по циферблату. Неужели батарейки решили сдохнуть именно сейчас? 90 секунд. Майк надеялся, что Алан не ошибся при подсчете экскурсантов. Ему очень не хотелось, чтобы кто-то из участников экскурсии появился уже после того, как они войдут внутрь. Минута. Вот и все. Пути назад нет, понял Майк, и невольно покосился на Уэсте. Художник ответил пустым, ничего не выражающим взглядом, то ли слишком вымотался, то ли был ошеломлен происходящим. В качестве маскировки Уэсти воспользовался вязаной шапочкой и солнечными очками. Шапочка была уже на нем, а очки он достал из кармана и надел. «Тридцать секунд!» «Так, парни, действуем внимательно, окей?» — сказал товарищем один из парней Чиба. Ответом ему были кивки и утвердительные урчания бандитов, которые принялись поправлять бейсболки и плотнее наматывать шарфы. Гиссинг, вцепившийся обеими руками в руль, тоже кивнул. «На горизонте чисто?» — спросил Майк, надеясь, что его голос звучит достаточно уверенно. «Чисто», — подтвердил Алан, и Майк набрал полную грудь воздуха, чтобы отдать команду, но от волнения не сумел издать ни звука. Гиссинг, обернувшись в его сторону, похоже, понял состояние Майка и сделал это за него. «Пошли!» Задние дверцы фургона, скрипнув, отворились, и семеро заговорщиков спрыгнули на асфальт. Двигаясь плотной группой, они вышли из-за угла и оказались в поле зрения охранника у ворот — «Нужно было рассыпаться!» Запоздало подумал Майк. «Мы слишком похожи на банду!» Один из сыровиголов, шагавший впереди, уже чуть не бежал, и Майк попытался представить, как их группа выглядит со стороны. Почему-то ему вспомнились первые кадры из «Бешеных псов», на которых спокойные и собранные герои идут на дело, как на самую обычную работу. У самого Майка, впрочем, колени слегка подгибались, Однако охранник в будке у ворот ничего не заподозрил. Пристав со своего уютного кресла, он сдвинул в сторону стеклянное окошко и потянулся за регистрационным журналом, рядом с которым лежала на столе его форменная фуражка. — Опаздывайте! — упрекнул их охранник. — Назовите ваши фамилии, пожалуйста. Дверь позади него отворилась, охранник обернулся на звук и замер, увидев одного из парней Чиба, который целился в него из прикрытого полой куртки обреза. Воспользовавшись его замешательством, бандит шагнул вперед и толкнул охранника обратно на стул. Остальная группа, не задерживаясь, прошла в ворота, направляясь ко входу в склад, расположенному слева от главных погрузочных дверей. Возле них стоял один из музейных фургонов, но еще одна машина вполне могла втиснуться рядом. Позади Майк услышал механический щелчок. Начали открываться въездные ворота. «Это здесь» сказал он, берясь за ручку входной двери. Тогда вперед отозвался кто-то из бандитов. Майк распахнул дверь и шагнул через порог. Склад был похож на склад. Повсюду стеллажи, многоярусные полки, множество предметов, упакованных в пузырчатую пленку и мешковину. Дверь справа вела в комнату охраны. Слева — Один из сотрудников склада, средних лет мужчина, в костюме с беджиком на ласкане, возможно, это его фургон стоял снаружи, что-то объяснял первым пяти экскурсантам. Еще один молодой бандит сразу направился к комнате охраны. Ни секунды не колеблясь, он вошел внутрь и только тогда достал свое оружие. Двое охранников, сидевших перед мониторами системы видеонаблюдения, дружно подняли руки. Сквозь стеклянное окно Майк видел, как они в страхе уставились на пистолет. Пора было и ему действовать. С тех пор, как он открыл дверь склада, прошло не больше десятка секунд, а казалось, несколько минут. Майк давно заучил слова, которые должен был произнести, и отрепетировал интонацию. Его голос, — решил он, — должен быть более грубым, более низким, чем обычно, и напоминать о корнях. А до цивилизованной эпохи, когда царило право сильного, руки вверх к стене ну. Посетители, однако, замешкались, очевидно, полагая, что имеет место какой-нибудь дурацкий розыгрыш. Гид из музея даже попытался что-то возразить, но один из двух оставшихся парней Чиба прижал к его голове ствол револьвера. «Не дергайся, козел! Мозги вышиву!» Козел решил не рисковать и, подняв руки, попятился к стене. Пятерка экскурсантов последовала его примеру. Между тем Алан и Уэсти уже прошли непосредственно на склад, а Майк, не обращая внимания, нажавшихся к стене экскурсантов, поспешил в комнату охраны и достал из настенного шкафчика ключи от нужных хранилищ. Их номера ему назвал профессор Гиссинг. Он же подсказал, что обычно шкафчик бывает заперт, но день открытых дверей, по-видимому, относился не только к главному входу. На одно мгновение Майк замешкался, не сразу вспомнив один из нужных номеров, ему даже показалось, что он его забыл, но, к счастью, это оказалось не так. Майк даже отругал себя. Неужели так трудно запомнить три паршивые цифры? Три цифры, три ключа, три хранилища. Гистинг, впрочем, предупреждал, что это не были хранилища наподобие банковских. Гораздо больше они походили на огромные стенные шкафы, в которые можно войти, но с металлическими стенами. Выйдя из комнаты охраны, Майк молча кивнул, и двое бандитов тут же затолкали в помещении посетителей во главе с эксурсоводом. Там им предстояло оставаться до самого конца. Камеры наблюдения отключили, жалюзи на внутреннем окне опустили, чтобы пленники видели как можно меньше и не смогли ничего запомнить или узнать. Чтобы отыскать Уэсти, Майку потребовалось времени больше, чем он рассчитывал. Ему казалось, он хорошо знает, где что лежит, но они не учли последних поступлений из музея на Чамбер-стрит. Некоторые экспонаты оказались столь велики, что их приходилось обходить, Поэтому, когда Майк наконец добрался до нужного места, Уэсти только раздраженно закатил глаза. Извиняться Майк не стал, просто бросил ему ключ и отправился на поиски Аллана. Он изо всех сил старался сосредоточиться на стоящей перед ним задачи, но это было нелегко. Ведь со всех сторон его окружало столько сокровищ. Слева и справа громоздились на стеллажах бесчисленные предметы, многие из которых Майк не мог идентифицировать даже приблизительно. Кельты, Майя, Древняя Греция, Рим, первых веков христианства. Казалось, здесь представлены все культуры и все эпохи. Вот Майк обогнул старинный велосипед с колесами разного диаметра, кажется, такие модели называли пенни и фартинг, и прошел мимо укутанного в ткань громоздкого предмета, который вполне мог оказаться мумией слона. Пожалуй, Гиссинг нисколько не преувеличивал, когда говорил, что здесь можно бродить неделями и не переставать удивляться. А ведь я здесь в первый и последний раз вдруг подумалось Майку. Даже если сегодня все кончится удачно, он вряд ли когда-нибудь осмелится сюда прийти. Впрочем, и склад, наверное, больше никогда не откроет своей двери для широкой публики. Увидев выходящего из-за угла Майка, Алан кривовато ухмыльнулся, его лицо блестело от испарины, он даже ненадолго снял парик, чтобы почесать голову. Ну что, пока все в порядке? проговорил он свистящим шепотом, И Майк почувствовал, что любой ответ, кроме положительного, способен лишить его друга последних капель самообладания. «Все отлично!» — ответил он. И, дождавшись, пока Алан снова наденет парик, протянул ему ключ. «Кстати, ты не заметил, среди экскурсантов не было никого из наших общих знакомых?» — спохватился Майк. Алан покачал головой, отчего его парик слегка съехал на бок. «Честно говоря, я не обратил на них внимания», — признался он с виноватым видом. «Я тоже», — кивнул Майк. «Ну, за дело». И с этими словами он отправился на поиски своего хранилища. Последнее хранилище имело номер 37. На это указывала прикрепленная к ключу маленькая бирка. Гиссинг предупредил, что комнаты с металлическими стенами пронумерованы не по порядку. С одной стороны склада располагались хранилища подчетными номерами, с другой — под нечетными. Протиснувшись в узкий проход между стеллажами, Майк стал пробираться вдоль загроможденного центрального коридора. Свой пистолет он снова засунул сзади, за брюки. Все охранники и посетители сидели в комнате при входе, и он не боялся наткнуться ни на кого из них. Правда, под потолком хватало камер, но Майк надеялся, что они не работают. Потом перед его мысленным взором возникла только что виденная картина — Алан, снимающий парик, чтобы пригладить слипшиеся от пота волосы. Что, если молодые гангстеры пропустили хотя бы одну камеру, И она зафиксировала его лицо. Впрочем, волноваться по этому поводу было все равно поздно, но вот и хранилище. Ключ повернулся в замке, и Майк рывком распахнул тяжелую дверь. Негромко скрипнули петли. Как и говорил Гессинг, под потолком горело несколько ламп дневного света, а вдоль стен тянулись металлические стеллажи, на которых ребром к проходу стояли десятки картин в рамах. Каждая была упакована в пузырчатый пластик и джутовое полотно, и снабжена ярлыком с номером. Найдя нужные полотна, Майк сунул их под мышки и ринулся обратно. Наверное, думал он на ходу, одному богу известно, какие сокровища ему приходится здесь оставить. Будь у него время, он, быть может, захватил бы что-то еще, а так, впрочем, картину Монбодду Майк взял бы в любом случае. Сейчас он держал ее под левой мышкой, из двух картин она была меньшей по размеру. Что ж, если придется бежать... Он знает, что бросит в первую очередь. Но за закрытой дверью комнаты охраны все было спокойно. Похоже, Сарвиголов и Чиба умели сдерживать себя, когда возникала такая необходимость. Один из них уже открыл главные погрузочные ворота, и сквозь них в помещении склада лились дневной свет и свежий воздух свободы. Их фургон был уже на месте. Гиссинг подогнал его к воротам почти вплотную и открыл задние дверцы. Сам профессор ждал в салоне. При виде Майка на его лице отразилось столь явное облегчение, что Майк невольно подумал, уж не случилось ли что-нибудь с Алланом и Оисти, а в самом деле где они, почему их до сих пор нет. Нервно оглянувшись через плечо, Майк протянул профессору первую картину работы Кэдделла, которую Гисен сразу же стал освобождать от упаковки. Пока Майк искал в фургоне копию, профессор уже выставил картину из рамы, у него в этом деле был большой опыт, поэтому на всю операцию ушло не больше минуты. Благо, что полотно в раме удерживали небольшие деревянные клинышки, которые можно было вынуть даже руками. Потом наступил самый ответственный момент. Майк даже затаил дыхание, когда профессор стал вставлять в старинную раму копию осте Размер, впрочем, подошел идеально, и Гистинг, довольно крякнув, закрепил картину в раме теми же клиньями. Потом он взял оригинал и придирчиво осмотрел обратную сторону картины, выискивая На полотне или на подрамнике инвентарные номера или штампы. Перенести их на поддельную картину, во всяком случае так, чтобы это не бросалось в глаза, они не могли. Для этого у них элементарно не было времени, но профессор, к счастью, ничего такого не обнаружил. «Чисто», — буркнул он, — и Майк подумал, что им повезло. Впрочем, Гиссинг с самого начала утверждал, что инвентарные номера и ярлыки чаще всего помещают на рамах, а не на самих полотнах. В частности, именно по этой причине они остановили свой выбор на небольших по размеру полотнах. В их рамах почти никогда не бывало устанавливаемых для прочности крестообразных раскосов, а значит, меньше была вероятность того, что где-то появится идентификационная метка. «Заворачивай», — скомандовал профессор, а сам уже взялся за вторую картину, за шедевр Монбоддо. Майк потянулся к брошенной им пузырчатой пленке, и мешковине, но услышал какой-то шум. Подняв голову, он увидел появившихся из недр склада Аллана и Уэсти. Каждый из них нес в руках по три картины, и Майк едва не хлопнул себя по лбу. Как он мог забыть? Именно поэтому они и провозились дольше, чем он. — Все в порядке? — спросил Майк чуть дрогнувшим голосом. — Угу! — отозвался Алан, Пот ручьями стекал по его лицу, капал с подбородка, и Майку... Вдруг пришла в голову дурацкая мысль, смогут ли следователи определить ДНК по каплям пота. В любом случае, выяснять это сейчас, пожалуй, не стоило, на это просто не оставалось времени. Уэсти уже начал разворачивать одну из картин. Как и профессор, он хорошо знал, что и как нужно делать, да и время работало против них. Кто знает, а вдруг участники следующей экскурсии начнут собираться раньше обычного. Чтобы успокоиться, Майк бросил взгляд в сторону будки у ворот. Охранника не было видно, вероятно, он лежал на полу, связанный. На его месте сидел Чибов сорвиголова. Парень надел фуражку охранника, и Майк порадовался его находчивости. Хотя вблизи этот маскарад вряд ли мог кого-нибудь обмануть, поскольку лицо подростка по-прежнему было замотано шарфом почти до половины. Майк уже закончил паковать первую картину, когда заметил, что Гиссинг тяжело дышит. Профессор, впрочем, нисколько не потерял присутствие духа, и даже напомнил остальным, чтобы, заворачивая в мешковину копии, они не забывали оставлять снаружи ярлыки с номерами. Помните, картины должны выглядеть в точности, как раньше. «Да знаем, мы знаем», — возразил Уэсти плачущим голосом и добавил, «И все-таки этим делом было бы лучше заниматься где-нибудь в другом месте». Этот спор Майк уже слышал, но в тот первый раз он встал на сторону Алана, считавшего, что, покуда они остаются на территории склада, Тревога вряд ли поднимется. И только когда это случится, вот тогда-то время действительно будет работать против них. Естественно, лучше было осуществить подмену сразу, а не потом, когда полиция начнет разыскивать их по всему городу. «Три готовы», — сообщил алан внимательно наблюдавший за тем, как работают Уэсти и Гиссинг. Майк бросил еще один взгляд на часы. С тех пор, как они вошли в склад, прошло 12 минут. Пока все шло как пописанному. Нет, даже лучше. Не сумев сдержаться, он улыбнулся и даже похлопал Алана по плечу. «Рано вы отопразднуете», — пропыхтел Гиссинг, вытирая вспотевший лоб. «Кстати, вы двое уже можете вернуться, проверить все в последний раз». Последняя проверка состояла в том, чтобы еще раз взглянуть, не оставили ли они каких-нибудь серьезных улик. Следы на складе, безусловно, были. У Эсти, который вместе с Элис просмотрел немало детективных сериалов, утверждал это со всей определенностью упавший с головы волос волокна одежды, отпечатки ног и так далее и все же майк считал что чем меньше таких следов отыщут следователей тем лучше закончив проверку и не найдя ничего существенного он и алан встретились в центральном проходе и кивнув друг к другу разошлись алан вернулся к фургону а майк заглянул в комнату охраны едва открыв дверь Он увидел направленный на него ствол пистолета, который, впрочем, сразу опустился. Как только Чибов, сорвиголова, узнал подельника, заложники сидели на полу, кто на корточках, кто на пятой точке и держали руки на затылке. Глаза у всех были закрыты, мониторы видеокамер тоже не работали, и Майк, удовлетворенно кивнув, поднял вверх три пальца. Три минуты, вот что означал этот жест. Аллан уже сидел в фургоне и вытирал потное лицо носовым платком. Уэсти паковал очередную копию. Гиссинг, выпрямившись, страдальчески сморщился и прижал ладонь к груди, но, заметив вопросительный взгляд Майка, кивнул в знак того, что с ним все в порядке. Просто немного запыхался. — Садитесь назад, Роберт, — предложил ему Майк. — Я сам поведу. Он сел за руль и проверил, находится ли ключ в замке зажигания. — Ну как? Все в порядке? — спросил Алан. Пока да, — подтвердил Майк. — Пора ехать. Услышав сзади какой-то шум, он бросил взгляд в зеркало над лобовым стеклом и увидел, как в салон запрыгивает трое сорвиголов, задние дверцы с лязгом захлопнулись, и Майк запустил двигатель. Чья-то рука просунулась между водительским и пассажирским сиденьями, и он увидел небольшой ключ. — Все, заперли фраеров в караулке. — Отличная идея, — одобрил Майк, бросая ключ в пепельницу фургона. — Только, наверное, нужно было сначала забрать у них мобильные телефоны. Он нажал на педали, и фургон рванулся вперед. «Э, — Эй, не так быстро! — воскликнул Гиссинг. — Не надо спешить. Он был прав, конечно. Излишне быстрая езда могла привлечь внимание водителей других машин или, не дай бог, полицейского патруля. У ворот Майк слегка притормозил, чтобы подобрать последнего участника банды. Парень так и не снял форменной фуражки, и приятели встретили его одобрительными возгласами. — Только не забудьте оставить фуражку в машине! — предупредил Майк. Алан окинул его преувеличенно восхищенным взглядом. «Профессионал! До мозга костей!» — промурлыкал он. «Кто бы мог подумать!» «Эй, гони!» — крикнул сзади кто-то из сорвиголов. Бросив взгляд в боковое зеркало, Майк увидел выскочившего из будки охранника и вдавил в пол педаль газа. «Нужно было его оглушить!» — посетовал кто-то. «Нельзя!» — был ответ. «Парень болеет за сердца. Я видел у него и календарь, и клубный журнал». И все, что полагается. Сердца или «Хартов Мидротян» — шотландский футбольный клуб со стадионом в Эдинбурге. «Он наверняка записал наш номер», — заметил Алан. «И что ему это даст?» Майк повернулся к Уэсте. «Теперь понятно, почему замену лучше было произвести сразу». Уэсте в ответ только засопел, но ничего не сказал. «После этого они некоторое время ехали молча» и лишь напряженно прислушивались, не раздастся ли где-нибудь вой полицейских сирен. Нужно было прихватить частотный сканер, — проворчал кто-то из сорвиголов. Сейчас бы слушали полицейскую волну. Майк и алан переглянулись. Вот еще одна важная вещь, о которой они не подумали. Впрочем, сейчас сожалеть об этом было поздно, да Майк и не собирался предаваться самобичеванию. Все его чувства обострились до предела. Он отчетливо ощущал каждую выбоинку, каждую трещинку на асфальте под колесами машины, чувствовал запах хмеля, доносившийся с далекой пивоварни, кожу покалывало от прилившей крови, во рту пересохло. Казалось, даже мысли текут быстрее, а все тело налилось упругой силой и энергией. «Вот, значит, каково это жить по-настоящему», — подумалось ему. Автомобиль Аллана стоял там, где они его оставили, Никаких других машин на стоянке не было, если не считать древнего ровера с насквозь проржавившими порожками. Дождь усилился, разогнав даже собачников, и никто не помешал им без помех перегрузить картины в просторный багажник Ауди. Когда работа была закончена, один из парней Чиба попытался прикрыть дверцы фургона, но Майк велел оставить все как есть. «Пусть легавые думают, будто мы удирали в большой спешке», — пояснил он. «Ровер...» предназначался для сорвиголов. Ключ зажигания был заткнут под переднее колесо. Майк протянул было руку, собираясь попрощаться с временными помощниками, но четверо молодых бандитов только посмотрели на него, и на рукопожатие никто не ответил. Потом один из парней напомнил насчет оружия. Майку не хотелось расставаться с Браунингом, и он последним положил свой пистолет в багажник Ровера. Прежде чем парни Чиба уехали, Майк успел убедиться, что фуражку охранника они оставили в фургоне. Аллан проводил ровер взглядом и вяло помахал ему вслед рукой. «Какие милые детки!» — пробормотал он. «Поехали!» — поторопил Гиссинг, который вместе с Куэсти уже сидел в Ауди. Сейчас отозвался Майк и, подойдя сзади к фургону, сбросил одну из упакованных картин на мостовую. Когда он тоже забрался в салон «Ауди», профессор потребовал объяснений. — Грабители в панике бежали, — отозвался Майк. — По-моему, верный психологический штришок к общей картине, вам не кажется? Уэсти тем временем достал мобильник и набрал номер. Он сам попросил, чтобы этот звонок доверили ему. Аппарат им презентовал Кэллой, он лежал в той же коробке, что и оружие. Гангстер обещал, что проследить этот телефон невозможно. И предупредил, что денег на счете. Всего на пару минут разговора. Набрав полную грудь воздуха, Уэсти театрально подмигнул остальным и начал говорить. «Алло, полиция?» — произнес художник, ненадолго возвращаясь к своему родному файвскому выговору. «Послушайте, я тут видел одну штуку. Где?» «На Марин Драйв. Знаете, где это?» «Какие-то парни подъехали сюда на белом фургоне...» В общем, они выглядели очень странно, словно у них в машине труп или что-то типа того. По-моему, я их спугнул, но у меня есть номер. Договорив, Уэсти выключил телефон и столь же театрально поклонился. «Труп — Труп? Удивленно переспросил Майк. — Не ты один умеешь импровизировать? Уэсти опустил стекло и метнул телефон в придорожную канаву. — Кстати, — подал голос Алан, может, уже пора снять эти чертовы перчатки и остальное? Майк кивнул. Они были в безопасности, он был уверен в этом. Но главное, они сделали это, сделали.